Радиокнига создана по желанию автора Читает Геннадий коршинов Дмитрий Рус Играть, чтобы жить Книга третья Долг Выдержка из автоматического обновления Вики Друмира Лос, бывшая жена Карелона Главы эльфийского пантеона и создателя расы эльфов Замыслив свергнуть супруга, Лос подняла мятеж, что продолжился многие тысячелетия, однако проиграла и в образе гигантского паука была не свергнута в бездну. Вставшие на ее сторону эльфы оказались прокляты, породив расу Дроу. Лос любит появляться в виде черной вдовы, прекрасной женщины Дроу, либо комбинации этих обликов. Зачастую Лос предпочитает показывать свое присутствие женской ухмылкой, возникающей на ближайшем пауке. Явление королевы пауков страшно, она жестокая и злобна, а единственная в мире воля – она сама. Лос постоянно интригует, поддерживая разногласия среди своих жриц. Лос презирает младших богов пантеона Дроу и светлых эльфов. Она ненавидит своего сына Ваэрауна, стремящегося свергнуть матриархат и покровительствующий мужчинам. Она воюет шар за власть и презирает свою дочь Элистрию, которая хочет вернуть Дроу к свету. Глава первая Хрусь с тошнотворным хрустом выломался плечевой сустав одаривая меня вспышкой боли, заставляя резко клюнуть носом и впечататься лицом в шершавый камень пола. Клац! Сдалось, наконец, очередное ребро, не рассчитанное на запредельные нагрузки, что создавала бронированная лапа гигантского паука. «Ненавижу!» Пробулькал я в лужу собственной крови, успевшую натечь из разбитого в хлам лица. Вид крови не пугал, а скорее бесил. Друмир сам по себе щедр на алые брызги. Посмотришь, как работает клинками высокоуровневый рога, и возникает крепкое чувство, что персонаж принимает кровавый душ. Каждая комбо выбивает из жертвы тугие фонтаны, намекая на вскрытые артерии и нанесенные критические повреждения. В какой-то мере я понимал разработчиков. Достучаться до чувств и забринчать душевными струнами современного потребителя – задача бесконечно сложная. Обыватель скучающе зевает, лениво пережевывая бутербродский с и ветчиной во время просмотра 4D-ужастика, густо замешанного на суровой расчлененке. Все труднее зацепить наши эмоции, все серее краски окружающего мира, особенно на фоне яркого прессинга рекламы и глянцевых журналов с рафинированными красотками. А ведь еще несколько поколений назад Ребенок был абсолютно счастлив, весь вечер гоняя палочкой по улице металлический обод от телеги. А сейчас опухшая от фастфуда школота сидит у компьютера, забитого хитами индустрии развлечений и тоскливо нудится, не зная, чем себя занять. Деградируемс? Хроусь! Вернул меня в реальность щелчок во втором плече. Уроды, как же я теперь ненавижу пауков и с некоторых пор княгинь дроу. Отольются кошки мышки на слезки. Руата, у меня абсолютная память, а жить я намереваюсь очень долго. Каждую сломанную косточку, каждую каплю крови буду помнить и через тысячу лет. Я стоял на коленях, удерживаемый хитиновыми лапами в позе высочайшего и унизительного почтения. Не знаю для существ с какой анатомией она рассчитана, но явно не гуманоидных. Связки звенели от натуги, растянутые мышцы дрожали в нервном спазме, суставы и кости временами сдавали позиции и позорно капитулировали, награждая меня вспышками боли и вышибая волны холодного пота. Интересно, меня просто плющит от неизвестности и страха или здесь, в подземельях темных чертогов, реально повышенная болевая чувствительность? Ох, не нравится мне это все! «За моей спиной пара огромных пауков твердо стояла на четырех расставленных в стороны конечностях, свободными лапами формируя из моей плоти такую композицию, в которой не стыдно будет встретить саму Лос». Пещерный дворец королевы пауков рождался в тяжких мучениях. В лучших традициях Сальвадора Дали стены текли, плавились и трансформировались. Готическая лепнина сменяла серый камень, благородный мрамор осыпался, открывая взгляду унылые плиты бетонного бункера с украплениями ржавых арматурных балок. Похоже, что едва пришедшая в Друмир Лос еще не определилась с внешним видом своего жилища и теперь с удовольствием играется в дизайнера. А может у нее просто сил не хватает? Эй, неназываемый, ты бы поторопился, пока богиня слаба, а твой жрец еще более или менее цел и в здравом рассудке. Вообще-то, я за себя не ручаюсь, становиться персонажем ужастика и клиентом инквизиции инсектоидов у меня нет никакого желания. К сожалению, мои просьбы вряд ли были услышаны. В логове Лос большинство жреческих умений оказались заблокированы. Нет, я не терял веры и раз за разом активировал обращение к Богу в тайной надежде, что существует хотя бы односторонняя связь. При этом больше всего я напоминал себе связиста из военных фильмов прошлого века, что с размеренностью метронома уставшим голосом бубнит в допотопную рацию. «Сосна, сосна, я Береза. Как слышите? Прием. Срочно пришлите еще карандашей». Да, подкрепление бы сейчас не помешало. Хлоп-хлоп, торе моим надеждам, ударила по ушам акустическая волна портальных переходов. «Ага, вот ты где». «Что это за безумная смесь орла со страусом, который решил спрятать голову в бетонном, э, гранитном? Да блин, неважно, к какому полу!» Несмотря на показное ехидство, в голосе павшего слышалось явственное облегчение и не особо скрываемая угроза. Ржавым роботом напрягаю непослушные мышцы и до хруста выворачиваю шею. Вот теперь я мог видеть не только хаотично меняющиеся плиты пола, но и не называемого в комплекте с Макарией». С натугой улыбаюсь, демонстрируя радость при виде сладкой парочки, искашиваю глаза к себе за спину, указывая на пауков и намекая на желание избавиться от тюремщиков. Клац! Присоединилась к моей просьбе очередное сломанное ребро. Ноздри неназываемого разъяренно раздулись, а сочувственно ухнувшая Макария вскинула руку, формируя ударную волну, что многотонным молотом влепило по восьминогим тварям, отправляя их в короткий полет и размазывая по зелеными кляксами. «Ах, блин!» У снесенных невидимой битой пауков так и не хватило времени или желания отпустить мои руки. И теперь я корчился на плитах с травматической ампутацией обеих кистей. «Макария, твою же мать!» «Ой, прости!» Вскрикнула специалистка по самоубийствам, полностью исцеляя меня одной лишь силой своего желания и чисто символическим жестом. «Бог простит!» – тихо пробурчал я, поднимаясь с хрустального пола и недоверчиво разминая пальцы, за которыми даже успел соскучиться. Расставание было недолгим, но впечатляющим. «Внимание! Получено новое достижение! Стоек!» В течение целого часа вы изнуряли себя тренировкой на полном пределе физической и психической нагрузки. Награда – ловкость плюс 10, телосложение плюс 10, мудрость плюс 10. Для получения достижения стоек 2 необходимо увеличить время выполнения упражнения до 3 часов. Желаете начать тренировку прямо сейчас? Ну уж нет. Я в ужасе отмахнулся от сообщения, удивляясь фантазии админов. Или это сами законы магического мира реагируют на экстремальные, выпадающие из безликой массы события и достижения? Со стороны высокого арочного прохода раздался шелест многочисленных лап. Блин, я с неудовольствием заметил, как внутри меня что-то испуганно сжалось. Вот же твари, смогли так и привить страх перед пауками». Я успела лишь на секунду поднять взгляд и оценить разъяренную богиню, явившуюся в мифическом образе гигантской черной вдовы с женским торсом и окружающую ее свиту из тварей поменьше, как лос злобно прошипела. «Кто посмел Хрусь, клац. Могучая сила одним рывком вновь свернула меня в улитку с растопыренными крыльями. Ох, пока я сморгивал брызнувшие помимо воли слезы, и обещал сам себе, что именно с таким вот звуком буду давить всех встреченных мной по жизни пауков, невидимое давление чужой воли сменило вектор, и с натугой принялось разгибать меня в обратную сторону. «Это мой слуга!» С усилием сквозь сжатые зубы отпечатал павший. «Это мой раб!» Рявкнула Лос, опять вминая меня в пол. «Хрусь! Клац!» «Он мой!» — уже не на шутку обозлился неназываемый и, щедро зачерпнув силу, вновь развернул меня. «Хрусь-хрусь! Пожаловались мне позвонки! Да знаю я, что не сгибаетесь вы под таким углом!» — перестарался наш глава пантеона. «Божественные терки, понимаешь ли, не до деликатности ему, мудаку искусственному!» «Боги мерялись силой, уточняя свое место на иерархической лестнице и борясь за лидерство в стае. Жаль только, что в роли Испандера они выбрали меня. Сочувственно глядящая Макария делала незаметный пас рукой, подлечивая меня после особо резких рывков. Несмотря на то, что полученные травмы причиняли боль и усердно кровили, умереть в темных чертогах было нереально». Полоса жизни была серого цвета и не реагировала на полученный урон. Эдакий нерушимый бетонный монолит. Противостояние богов затягивалось. Я уже начал различать потоки силы, что от невероятной концентрации проступили даже в нашей реальности. Фиолетовые у лос, черные у павшего и серебряные у макарии. А ведь сильна паучиха. Чуть даже отстраненно подумал я, наблюдая, как из носа неназываемого бодро побежали алые капли. Сила и статус главы пантеона против древнего и могущественного божества. Макария, также разглядевшая у любимого кровь, в одно мгновение пришла в ярость и не по-джентльменски вклинилась в дуэль, вновь применяя столь полюбившийся ей воздушный молот, только вот на порядок более мощный». С хрустом сминаясь, словно раздавленное в кулаке куриное яйцо, теряя на ходу лапы и куски брони, разлетелась по углам немалая лос. достался и самой богине, хотя паучиха мгновенно среагировала на опасность и успела прикрыться магическим щитом. Однако удар сырой силой был столь силен, что края полупрозрачной защитной сферы размочалило в рваные клочья. Щит деформировался, сохраняя целостность лишь в центре, и подставляя под удар конечности и голову. Лос поволокло по хрустальным плитам, с чавканием выворачивая впившиеся в хрупкий кристалл когти. Пострадал и прекрасный облик. Теперь богиня больше походила на зомби, которому молодецким ударом сабли снесли половину лица, Галифа ослепительно белые кости черепа. Однако не похоже, что лос впечатлилась полученными повреждениями. Скорее, она приняла удар за смачную пощечину, неожиданно влепленную конкуренткой во время тёрок серьезных авторитетов. Богиня взбеленилась, сохранившуюся часть лица исказила чистая, незамутнённая ненависть. Вид второй половины был не менее страшен. Судорожно подёргивающиеся оголенные мышцы, сверкающий оскал нечеловеческих клыков. На концах поврежденных лап с характерным щелчком фиксатора выдвинулись новые когти. На этот раз из триумфально сверкающего Адаманта. Оценив, как вздрогнул павший, я, судорожно двигаясь, попытался отползти подальше, благо боги отбросили в сторону спорную игрушку, засучили рукава и перешли к следующей фазе разборок, с хлюпающими юшкой носами и сбитыми костяшками пальцев. Лос тем временем добронировалась, хитин утолщался и наливался сиреневым светом, явно напитываясь мифрилом и на порядок повышая свою прочность. Фигура Макарии сверкала, воздух вокруг нее дрожал от собранной силы. Богиня отвела для удара руку и замерла в нерешительности, поглядывая на павшего и ожидая добро на эскалацию конфликта. «Я ее понимал. Даже имея в кармане нож, трижды задумаешься, вытаскивать ли его в драке, превращая тривиальный мордобой в судьболомное мероприятие». Напряженный, как струна, павший покачал головой. «Хватит лос. Ты не сможешь противостоять двоим. Опомнись. Снова желаешь окунуться в вечность забвения». Лицо богини теперь было полностью упрятано в мифриловую маску и изродовано выступившими из челюстей жвалами, обильно украшенными разноцветными каплями яда. Тварь зашипела, извергая из носовых щелей брони фиолетовые клубы дыма. «Атлос! Теперь не так просто избавиться!» «Я завязала свою сущность на алтарь!» «Уничтожив меня, ты собственноручно разрушишь храм!» «Сколько святилищ у тебя останется после этого?» «Одно!» Паучиха заскрипел ржавым смехом. «И это не считая того, что в довесок ко всем проблемам ты станешь врагом для расы воинственных дроу. Оно тебе надо?» Неназываемый раздраженно поджал губы и заговорил, Взывая к разуму древнего божества. «Лос, мы ведь по одну сторону баррикад. 16 светлых богов против трех темных. Не стоит радовать противника грызней в собственном стане». Грузное паучье тело затряслось от утробного хохота. «Наивный глупец. Личинка бога. Ты проводишь воображаемую линию, разделяя всех на своих и чужих, забывая о том, что мир многогранен и бесконечно далек от дуальности. Ты, я, светлые. Мы по разные стороны треугольника. И это я еще упрощаю, чтобы такой несмышленыш, как ты, смог охватить своим скудным разумом суть проблемы. Реальное же количество граней мироздания ты начнешь осознавать лишь через тысячи лет. Павший скептически усмехнулся. Лос, ты в своем праве. Думай, как хочешь, но не забывай, что твой треугольник балансирует на хрупком основании первого храма. Придет армия света и не посмотрит на оттенки серого и удаленность грани от центральной линии. «Достанется всем и каждому. А сейчас...» Неназываемый резко выбросил в сторону руку и указал на меня пальцем. «Отпусти моего жреца, иначе клянусь своей силой. Это будет последняя душа, перешагнувшая порог темных чертогов». Паучья королева возмущенно дернулась, вновь зашипела и пружинно присела на заднюю четверку лап, намекая на готовность к атаке. В руках упавшего сформировался сотканный из пряди тьмы щит и уже знакомый мне антроцитово черный клинок. Секундная игра в гляделке, дуэль взглядов и попытка убедить противника в своей решимости умереть, но не отступить. Наконец, Лосс разочарованно фыркнуло. Передние пластины шлема разошлись, открывая взгляду полностью восстановившееся женское лицо. «Хорошо». Я сделаю тебе одолжение. На этот раз. Фух. Я облегченно выдохнул и прекратил попытки закопаться в останки пауков. Типа свободен, да? Можно идти? Я отпущу его через жалкие сто лет. Вечность в мире теней он еще не заслужил. Э, але какие сто лет? Да у меня тут через неделю крыша уедет. Павший был со мной солидарен. Год, не больше. «Ик, называемый, ты чего, сдурел? Давай я тебе яйца дверью прищемлю. Ненадолго так, на годик всего. Нет желания». Затравленно заозирался. Лёжку в паучьих останках я уже засветил. Да и терзают меня смутные сомнения, что удалось бы скрыться от многоглазых тварей, закопаясь я хоть на сотню метров под землю. Божественные торги тем временем продолжались. 40, не меньше. Его душа скована древним ритуалом и отдана мне по праву. 5 с тех самых древних времен душа союзных жрецов не могут быть переданы стороннему Богу. 30: никогда о таком не слышала. 6. Уши надо мыть, 9 слет высших сущностей в мире Ева Вольгарис. Нет, ну надо же до такого бреда додуматься. Ох, блефует павший! «Однако, ребята, надо брать дело в свои руки. Куда-то не туда переговоры зашли». Откашлявшись, я, как примерный школьник, потянул вверх заляпанную кровью руку. «Замена!» «Что?» Синхронно повернули ко мне головы, раздраженные вмешательством божества. Лос наморщила лоб, и непонимающе глядела на меня. «Да-да, говорящая игрушка». «Хочу предложить замену. Меня ведь самого запихнули сюда вместо князя Дроу». «Предлагаю повторить операцию еще раз». В глазах паучихи мелькнул огонек интереса. Мой вариант давал ей возможность уступить павшему и сохранить лицо. Задумчиво причемукнув губами, Лос принялась набивать цену. «Душа должна быть очень непростой. На тебе десяток уникальных печатей и занятная подборка умений. Где ты еще найдешь такой экземпляр?» «Блин, филателистка». «Марку редкую откопала с нестандартным гашением». «Ладно, есть у меня одна раритетная марочка. Тебе понравится? Душа высшего жреца Светлоликова, обласканного божественным вниманием и наделенного немалой силой. Он, кстати, на мне тоже расписался». Мысленно я извинился перед зловредным старикашкой. Жрец хоть и гад, но попасть в лапы лос – судьба очень незавидная». А вот нечего было на меня проклятие вешать, да еще завязывать его на свою жизнь». Как оно там звучало? «Под светом солнечного дня скорость регенерации маны падает на 90%. Срок проклятия, пока живо патриарх или верховное божество». «Нет, однозначно валить. Конечно, монопоток алтаря компенсирует любые штрафы, но сам факт...» Лос задумалась. Душа такого калибра могла генерировать солидный поток маны энергии, да еще и столь редкого для темного божества оттенка. К тому же, это знатная оплюха светлоликому, причем слегка ослабляющая его мощь. Мало, замена неравноценна, но сегодня я милостлива. Речь богини прервало тонкое подвывание. Чуть оклемавшийся паукой свиты, выкопался из кучи останков и, хромая сразу на все шесть уцелевших лап, добрался до своего места подле лос. Его морда была знатно размочалена, и густая смесь слюны с фосфорицирующей кровью и ядом капала на хрусталь пола и разъедала драгоценные плиты. Неной! рявкнула лос, ударом адамантового когтя, всрывая хитиновый панцирь и добивая скулящую тварь. Богиня одним коротким движением стряхнула с лапы кровь, слегка забрызгав присутствующих, а затем мило улыбнулась. «О чем я говорила? Ах да, сегодня я милостлива, поэтому приму замену и отпущу тебя. Однако есть одно маленькое «но».» Вновь ехидно ухмыльнулась паучиха. «Я напрягся. Не нравится мне все это». «Твоя душа прошла через ритуальную смерть и была накрепко привязана к темным чертогам. Разрушить эту печать, не уничтожив саму душу, невозможно!» Я вопросительно глянул на павшего, не брешет ли. Тот скривился и не очень уверенно пожал плечами. «И что делать?» «Ждать. Со временем печать ослабнет и разрушится сама по себе». Только вот умирать я тебе очень не советую. Где бы ты ни установил точку воскрешения, в случае смерти попадешь все равно ко мне. И так дешево я тебя уже не отпущу. Богиня многообещающе улыбнулась, а я с трудом сглотнул ставший в горле комок. Приплыли. И как быстро спадет печать. Поучиха сделанным безразличием, Пожала плечами. Год. Год без единой смерти. Это ведь несложно, правда? М да засада. Условие нереальное, но выбора, похоже, нет. Соберу весь мифрил и сделаю себе танк. Ладно, утро вечером мудреней. Сейчас главное – выбраться из этих проклятых подземелий. Вновь взглянул на павшего. Тот согласно прикрыл веки, намекая, что надо соглашаться. Я уже было открыл рот, но в разговор вмешалась Макария. Тряхнув роскошные гривы волос, девушка резко бросила. «Не согласна. Как первожрец, Лаид наделен моим умением блаженной смерти. Его применение не должно быть засчитано, как смерть с переносом души». «Е-мое, Макарушка, тебя сегодня как подменили. Если предложение пройдет, ноги твои целовать буду, желательно от колен и выше». Нахмурившаяся паучиха раздраженно пыхнула клубами сиреневого дыма. Похоже, что Макария ее жутко бесила. Наконец, после томительной паузы, лос выплюнула сквозь зубы. «Одна добровольная смерть в течение года. И никаких больше условий. Я уже жалею, что согласилась». Резко повернувшись ко мне, она прошипела прямо в лицо, болезненно обжигая капельками кислотной слюны. «Любая смерть!» «И ты мой, любая, хоть грибами отравись. Также даю тебе один месяц, в течение которого верховный жрец Светлоликова должен уйти в мир теней вот от этого клинка. Все, свободен, пшалван!» Лос сделала сложный пас лапой, и перед моими глазами прямо в воздухе материализовался уже знакомый мне паучий клинок». Блеснув кованными гранями, он с коротким свистом рухнул вниз, пробивая хрусталь и глубоко вонзаясь в пол, причем именно в том месте, где мгновение назад стояла моя нога. Как ни в чем не бывало, я опустил на плиты вовремя отдернутую ногу и, нагнувшись, коротким рывком вытащил кинжал. «Лос, я ведь ничего не забываю. Возможности мои постоянно растут, а фантазия безгранична». Когда-нибудь и на моей улице перевернется фура с пивом. Отольются тогда кошки мышкины слезы». Павший подмигнул, незаметно показал большой палец. Мол, еще легко отделался, и одним движением кисти смахнул меня в открывшийся прямо за спиной портал. «Бум!» – жахнуло по ушам. «Оп!» – не удержал я равновесие и рухнул на задницу. «Ай! Какой мудак!» – раздался подо мной голос восьмиклассницы Лены. Огляделся. Двор первого храма. За спиной арка входа. Под задницей – крыльцо и Лена. «Фух! Дома!» С кряхтением поднялся сам и протянул девушке руку, предлагая ей принять помощь и перестать изображать из себя раздавленную медузу. Лена вытянутую ладонь проигнорировала, резиновым мячиком вскочила на ноги и, прищурив глаза, обошла меня вокруг, осматривая и осуждающе цокая языком. Вновь оказавшись передо мной, она приняла подсмотренную где-то позу сварливой жены и принялась отчитывать. «Ты где был? И что у тебя за вид? Кровь, слизь, дыры прожжённые какие-то? Качаешься себе, значит? Монстров фармишь? А этот с возись, да? И что за дурацкий восьмой А? Драконов кормить нечем. Твой зомба гнол, мифрил не дает. Да ладно, гном, меня даже замковая повариха игнорит. А детсаду давно есть пора. Вот». Девушка неожиданно прервалась и слегка покраснела, уставившись мне за спину. Оглянувшись, я увидел ошарашенного Кирилла. «Ага, мотай на ус, братишка. Женишься лет через пять и превратится твое чудо-эльфа в такого вот домашнего тирана. По струнке будешь у нее ходить». Я улыбнулся, пожал протянутую руку. Кирилл оценил зеленые пятна на своей ладони, вытер ее обрючину. «Ты откуда такой красивый?» я лишь устало махнул рукой. На свободу, с чистой совестью, поудо вышел. год условно. Но больше попадаться мне никак нельзя.